Глава 49. Поездка к месту высадки, размышления Риди, осмотр берега. На следующее утро Риди с Уильямом начали устраивать ограду вокруг ямовой плантации. Скоро появилась часть канавы, так как работали усердно. Канава имела приблизительно яр ширины, а по обоим ее краям набросали земляные валы. Потом работники срезали колючих веток индейских фиг и посадили их вдоль валов. К ночи было готово около десяти ярдов канавы и изгороди. «Я думаю, что свиньи не будут пробираться через такую ограду», – заметил Риди. «Когда я завтра уйду с мистером Сигревым, думаю, вы справитесь с этим делом одни, мастер Уильям». «Да, Риди, только работа пойдет медленнее», – ответил мальчик. «Не переутомляйтесь, мастер Уиль, не нужно. С наступлением ночи привяжите сюда собак». Вчера вечером я сделал так, и ни одна свинья не посмела подойти к ним близко. Вы знаете, что мы с мистером Сигревым завтра отправимся к месту нашей высадки и не вернёмся несколько дней. Что вы будете там делать? Осматривать и разбирать запасы вещей спасённых из моря. А я постараюсь застрелить одну из свиней, сказал Уиль. Хорошо, только выберите молодую, посоветовал Риди. Ну, вернёмся к палаткам. Солнце заходит, и юно нанесёт ужин. Утром реди и Сигли вдвинулись в путь, оба вооружённые ружьями. Вдобавок Риди повесил через плечо топор. Им предстоял длинный путь, сперва до дома, потом до первого стана. Сократить дорогу было невозможно, так как следовало идти по меткам на коре деревьев. В своём брошенном доме они отдыхали около часа, потом прошли на мыс. Ростки картофеля и гороха стояли очень хорошо, лук тоже пророс. Риди заботливо смотрел изгородь, кое-где поправил ее. Он сказал, что теперь одичавшие свиньи, которых выгнали из ямовой плантации, могли прийти сюда за пищей. «Как теперь здесь пустынно и печально, Риди», – заметил Сигрев. «Уйдем». Через два часа они уже были на первом стане. На ближайших камнях валялось множество досок и деревянных обломков. Некоторые из остатков Великого океана полускрывались в песке отмели. «Риди», — заметил сигрев — «при виде этих остатков прекрасного судна во мне просыпаются такие чувства, которых я надеялся никогда уже не испытывать больше. Я вижу в них последнее звено между нами и цивилизованным миром, от которого мы оторваны. Во мне снова поднимаются мысли о родине, о моем доме, и моя тоска о них делается такой же сильной, как прежде». «Это вполне естественно», – заметил Риди. «Я чувствую то же самое. Я доволен, так как мне нечего желать и ждать впереди, но я все же невольно думаю о бедном капитане Осборне и о моих товарищах. Знаете, сэр, я говорю даже о бедном корабле. Мы, моряки, привязываемся к своим судам». «Однако, сэр, если мы не можем не чувствовать всего этого, мы все же должны настолько овладеть собой, чтобы наша печаль не пересиливала нас». «Правда, Риди, правда», – согласился Сигрев. Они осмотрели берег, но из полезных вещей нашли только бочку с варом, доски и бревна. Впрочем, не было недостатка в железных скобках, обломках медных перил, сломанных бочек, крюков и так далее. Отдохнув немного, они пошли в лес, где были собраны спасенные вещи. «Смотрите-ка!» – скрикнул Риди. «Здесь побывали свиньи. Они разворовали мучной мешок и уничтожили много муки. Вероятно, холст истлел. Хорошо, что у нас есть много свертков полотна. Ну, сэр, видите все эти бочки с мукой?» Я считаю, что мы ничего не испортим, если откроем их и посмотрим, много ли там муки и хороша ли она. Одну бочку открыли топором, и мука в ней оказалась отличная.